Футбольные мячи уже были. Выбирая наказание, папа использовал опыт, накопленный родителями за три тысячи лет. Этот опыт был собран в книге о плохих поступках и хороших наказаниях. «Ша-ша-ша», — -ша», бормотал папа, листая книгу. «А вот штаны и порвал». В 13 веке в Китае ребёнка в порванные штаны выгоняли из дома, потому что это считалось оскорблением дедушки-императору. Папа захлопнул книгу, снял очки и грустно посмотрел на Серёжу. "Но ведь", начал Серёжа. Перебил папа: "Не надо. Подойди ко мне, и я тебя поцелую на прощание". "Папа, но ведь у нас нет императора, и мы не в Китае". Поэтому я тебя и не выгоняю навсегда, сказал папа. Через 3 часа приходи. Тогда ладно, обрадовался Серёжа. Я на велике пойду. Нет, строго сказал папа. В 13 веке великов ещё не было. А что было? спросил Серёжа. Думаю, что футбольные мячи уже были, сказал папа.